Глава вторая Минут через пять я ехала в своем Ситрайне к городскому управлению внутренних дел, располагавшемуся в соседнем квартале. Раз уж фигуранты моего нового дела работали в полиции, то первым делом я решила навести о них справки у полковника Кирьянова, моего хорошего знакомого. Припарковавшись через дорогу от гору Правы, я позвонила Владимиру Сергеевичу на служебный номер. Он был занят, и это порадовало меня. Значит, Киря на месте. Включив опцию автодозвона, я терпеливо дожидалась, когда мой приятель наконец ответит. Вскоре мое терпение было вознаграждено бодрым откликом. «Слушаю вас». «Добрый день, Володя. У тебя прямо Смольный». «И не говорит, Анюша. Еле успеваю отвечать на звонки. Собираю данные для отчета. Даже пообедать не могу отойти», – устало пожаловался Владимир Сергеевич. «А я как раз хотела пригласить тебя в кафе». Мигом сориентировалась я и даже подъехала к твоей конторе. «Танечка, ну какое кафе? У меня нет времени пакетик чая кипятком залить». «Володя, нельзя так наплевательски относиться к своему здоровью. Хочешь, чтобы у тебя снова гастрит обострился?» Набросилась я на Кирьянова. «Ничего с твоей работы не случится, если ты все-таки сделаешь перерыв на полчасика. Тут напротив новое кафе открылось». «Толку-то?» – вздохнул Киря. Там в обед столько народу, что не протолкнешься. Вокруг столько офисов развелось. «Володя, давай я займу очередь, а когда она подойдет, позвоню тебе», – предложила я. «Я все понимаю. Дело вовсе не в том, что тебе нужна компания за столом», – прозорливо подметил мой приятель. «Скорее всего, у тебя, Таня, ко мне есть еще какой-то интерес». «Не стану этого отрицать». «Ладно, все равно от тебя так просто не отвертишься. Ты не успокоишься, пока своего не получишь». «Давай договоримся так. Отвечу еще на пару звонков, а потом забегу в кафе. Но учти, ненадолго. У меня найдется для тебя максимум 10 минут». «Десять так десять», — согласилась я и отключилась. Владимир Сергеевич был прав. В обеденное время во всех точках быстрого питания выстраиваются огромные очереди. Да и серьезные разговоры вести при такой скученности посетителей нежелательно, ведь кругом полно любопытных ушей. Я нашла альтернативный способ накормить моего сверхзанятого приятеля. Забежала в мини-маркет на автобусной остановке и купила еще горячие слойки с мясом и пакет апельсинового сока. Когда я вышла на улицу, полковник стоял около моего Ситроэна и нетерпеливо озирался по сторонам. «А, вот ты где!» – обрадовался он, увидев у меня в руках прозрачный пластиковый пакет с провиантом. «Слоеные пирожки? Ты просто читаешь мои мысли!» «Я бы и твои сводки почитать не отказалась», – скаламбурила я. «Предупреждать надо, я ничего с собой не захватил», – сказал Киря, располагаясь на пассажирском месте. «Я знаю, что у тебя отменная память. Давай, угощайся», – предложила я. Волочка взял пакет сока, открыл крышку и, утолив жажду, потянулся за слойкой. «Горячий еще», – заметил он с аппетитом, уплетая слоеный пирожок. «Владимир Сергеевич, ты наверняка в курсе, что недавно всплыли некие ценности, лет 20 тому назад похищенные из нашего музея. Я не стала из-за дефицита времени долго ходить вокруг да около». Кирьянов мотнул головой из стороны в сторону, что означало, он слышит от меня об этом в первый раз. Это меня удивило, ведь Степанов утверждал, что его вызывали в Следственный комитет и интересовались раритетами, которые он больше двух десятков лет хранил у себя в различных тайниках. Проглотив пирожок, Волочка спросил. «Таня, ты ничего не путаешь? Ни о каких музейных ценностях в сводках в ближайшее время ничего не говорилось. Я обязательно запомнил бы, если бы там о чем-то таком упоминалось. Это ведь нетипичное преступление. И на совещаниях ничего подобного не обсуждалось. Танюша, ты, как всегда, бежишь впереди паровоза». Последняя фраза прозвучала практически как комплимент. «Я была несколько озадачена таким поворотом событий. Секунду-другую поразмышляв, я пришла к выводу, что следственный комитет опирался лишь на слухи. А кто их распускает? Первый я вспомнила фамилию нынешнего заместителя начальника трубного РУВД. Я уточнила. «Владимир Сергеевич, скажи, а ты со Скопцовым знаком?» «С Леонидом Семеновичем?» – уточнил полковник. «С ним», – подтвердила я. «Ну, разумеется, я его знаю. А в чем дело? Тебе нужна моя протекция? Не проблема». «Могу прямо сейчас ему позвонить и попросить во всем тебе содействовать». Киря достал из кармана мобильник. «Нет, что ты!» – отмахнулась я. «Вот этого как раз делать не стоит. Дело в том, что мне нужно знать как можно больше об этом человеке. Вот я и решила к тебе обратиться». «Таня, это имеет какое-то отношение к твоему первому вопросу?» «Косвенное», – ответила я, не вдаваясь ни в какие подробности. Отпив пару глотков сока, Кирьянов начал описывать своего коллегу. Скопцов примерно моего возраста, может, чуть постарше. Добрую половину своего милицейского стажа он отрубил опером, все в том же рай отделе, потом перевелся в полк патрульно-постовой службы, а когда его расформировали, вернулся в родной РОВД, но уже заместителем начальника. «Это когда примерно было?» – уточнила я. «Где-то с год тому назад». «Понятно», – кивнула я, сделав соответствующие выводы. «Володя, что-нибудь еще ты можешь о нем сказать?» Где и с кем живет скопцов, я, к сожалению, не знаю. Заметив, что я разочарована скудостью этой информации, Кири задумался: Да, вот еще что вспомнил. В 90-х Леонид Семенович несколько раз был в горячих точках. Его даже наградили орденом мужества. Его фотография на доске почета в областном УВД висит. Герой, значит? Да, он из храброго десятка, подтвердил полковник, не уловив моей саркастической интонации. Вообще. Я назвал бы его фанатом своего дела. Скопцов – человек бескомпромиссный, непримиримый, так сказать, борец за справедливость. Я подумала, что человек с таким характером вряд ли когда-нибудь успокоился бы, зная, что много лет тому назад следователь прокуратуры, с которым Леонид работал, нарушил уголовный кодекс. Как только возник повод, он не применул напомнить Степанову о той старой истории. Ну, насчет Леонида Семеновича я все поняла. «А Константина Степанова, опера из того же РОВД, ты знаешь?» «Само собой», – кивнул Киря, доедая последний пирожок. «Тогда охарактеризуй мне его», – попросила я. «Как оперативник Костя Степанов вполне на своем месте». Владимир Сергеевич прервался, чтобы отпить еще сока. «Насколько мне известно, он ни одного преступника лично вычислил и задержал. А вот моральный облик у него так себе. Потому он до сих пор в старших лейтенантах ходит». «Так себя, что ты имеешь в виду?» – заинтересовалась я. Пару лет тому назад я дежурил по городу. Ночь была на редкость спокойная, и я поехал с инспекцией по районам. Начал-то как раз с Трубного. Так вот, ты не поверишь, но я застал в кабинете Степанова, но не одного, а с молодой симпатичной девушкой. Чем они там занимались, можно было судить по наспех натянутой одежде, размазанной губной помаде и растрепанным волосам девицы. «И как ты на это отреагировал?» Я сказал молодежи, что появление начальства надо уметь предвидеть всегда. Это в их же интересах. И ушел. Таня, ну не смотри ты на меня так. Я что, по-твоему, ханжа? Кстати, девица эта тоже нашей сотрудницей оказалась. И к тому же дочкой начальника городского ГИБДД. Я тогда и подумал, дело молодое, любовь, морковь. И не стал выносить ссоры из избы. Потом до меня как-то дошла информация, что Степанов закрутил Шуры Мура со свидетельницей по одному громкому уголовному делу. В общем. Влюбчивый молодой человек. Впрочем, женщины таких, как он, любит. «Это каких таких?» Игриво поинтересовалась я. «Высокий блондин, с голубыми глазами и накачанными мышцами. Эдакий славянский богатырь с картины Васнецова, но без доспехов. От таких все девчонки с ума сходят». «Володя, ты бы лучше не обобщал. Кому-то нравятся кореглазые брюнеты среднего роста с накачанными кошельками. Это ты о себе?» «А почему нет?» Рассмеялась я но тут же посерьезнело и вернулась к делу. Значит, Степанов-младший от отпетый ловилась. «Да, именно так. Погоди, ты сказала младший? Выходит, ты знаешь старшего?» Киря откинулся на спинку сиденья и задумался. «Кажется, я догадываюсь, что все твои вопросы объединяет. Антиквариат, Скопцов, Степанов. Таня, неужели те драгоценности наконец-то всплыли?» «Какие?» – уточнила я с пыленепробиваемым выражением лица. Похоже, ты лучше меня знаешь, какие. Недаром ты сперва поинтересовалась, не светились ли в последнее время в сводках вещички, похищенные когда-то из нашего музея. Я вот только сейчас вспомнил про одно давнишнее антикварное дело. Когда я только начинал работать в органах, ходили слухи о том, что следователь Степанов получил взятку предметами антиквариата за то, чтобы кого-то выгородить. Я подробностей уже не помню, но одно точно. Скопцов тоже тогда работал по тому делу. И подобные слухи распускал этот бескомпромиссный, непримиримый борьбе за справедливость, уточнила я не без язвительности. Чего не знаю, того не знаю. Сколько времени с тех пор прошло. Но в одном я уверен. Это были лишь ничем не подтвержденные слухи. В противном случае Сергея Степанова не только выперли бы из прокуратуры, но и посадили бы, как минимум лет на десять. Но он, насколько я знаю, доработал до пенсии и с почетом ушел на заслуженный отдых. Кирьянов взглянул на часы. «Ну вот, я собирался на десять минут вырваться, а уже двадцать прошло. Таня, у тебя еще вопросы есть?» «Вопросов пока что больше нет, но есть просьба. Если ты услышишь что-то где-то о тех ценностях и описала их в общих чертах, дай мне знать, ладно?» «Все непременно. Только мне интересно, кто же тебя нанял?» Владимир Сергеевич пристально посмотрел на меня. «Руководство музея, не раздумывая ни секунды, соврала я». Хоть у нас с Кири и доверительные отношения, я не могу выдавать своих клиентов. Понятно. Кирьянов лукаво прищурился, и я догадалась, что он мне не поверил. Спасибо за пирожки, очень вкусные. Пустяки, тебе спасибо за информацию. Все, пока. Владимир Сергеевич вылез из Ситроена и быстро направился к своей конторе. Я поехала к знакомому антиквару, у которого был свой магазин скупка в центре города, в районе набережной Волги. Петр Алексеевич Милявский был фигурантом одного из моих прежних расследований, и если бы я сочла нужным, его фамилия появилась бы в протоколах уголовного дела. Но я, подобно моему теперешнему клиенту, пошла на небольшую сделку с законом. Правда, в отличие от Степанова, именно я выступила ее инициатором. В итоге Милявский помог мне с информацией, а я не рассказала следователю, что Петр Алексеевич грешит с скупкой краденого. Припарковавшись у магазина, я вышла из машины и открыла тяжелую входную дверь, стилизованную под старину. Зазвенел колокольчик. Из подсобки вышел пожилой мужчина с ухоженной бородкой и, удостоив меня лишь беглым взглядом, принялся заводить большим ключом напольные часы. Я поняла, что Милявский меня не узнал. «Добрый день, Петр Алексеевич!» – обратилась я к нему. Антиквар неторопливо обернулся, надел на носочки, висевшие на цепочке, Пристально взглянул на меня и, узнав вежливо, ответил. «Здравствуйте, Татьяна Александровна. Чем обязан вашему визиту?» «Хотелось бы поговорить с вами об одном деле». Милявский скосил глаза в сторону, и я заметила, что мы здесь не одни. В углу стоял невысокий, неброско одетый мужичок и, сложив руки на груди, завороженно любовался женским портретом. Лишние уши мне были не нужны, поэтому я замолчала. «Николай Трофимович, голубчик!» обратился к посетителю хозяина магазина. «Давайте поступим так. Я немного поридержу этот портрет, а когда у вас появится необходимая сумма, вы его приобретете». «Хорошо, Петр Алексеевич, я и сам хотел попросить вас об этом». Мужичок попрощался и направился к выходу. Милявский последовал за ним, повесил на дверь табличку «Перерыв», закрыл дверь на засов, вернулся за прилавок и произнес. Нус, я весь внимание». «Тётр Алексеевич, я не буду долго ходить вокруг да около. Сразу скажу, меня интересуют две антикварные вещицы». И я достаточно подробно обрисовала, какие именно. «Если не ошибаюсь, они некогда были экспонатами нашего художественного музея», проявила осведомлённость антиквар. «Не ошибаетесь», подтвердила я. «Вам что-нибудь известно о том, где они сейчас?» «К сожалению, нет. Они исчезли лет двадцать тому назад. Просто как в воду канули». «Знаете, у этих вещиц очень интересная судьба. Они ведь уже не в первый раз пропадают, а потом появляются через несколько десятилетий. Вы так хорошо знаете их историю?» – удивилась я. «Татьяна Александровна, голубушка, я ведь когда-то работал в нашем Эрмитаже, так что еще и не такое знаю». «Когда именно вы там работали?» – поинтересовалась я. Милявский назвал годы, и выяснилось, что он уволился из музея примерно за пять лет до тех событий, о которых мне рассказывал Степанов. «Надо же! Прошло больше 30 лет, а вы столько интересного помните! У вас завидная память!» – польстила я ему. «Просто я не забиваю мозги ненужной информацией!» «Петр Алексеевич, прошу вас, дайте мне знать, если эти вещицы вдруг где-нибудь всплывут!» – попросила я его. «Они должны всплыть?» – заинтересовался антиквар. Я не уверена, что это произойдет именно в нашем городе, но очень надеюсь получить сигнал. Татьяна Александровна, если кто-то надумает продать антикварные песочные часы и футляр для молитвенника, это станет событием, какого давно не бывало в Тарасове. Однако, должен заметить, что в последнее время действительно заслуживающие внимание предметы старины все чаще и чаще реализуются через интернет. Глобальная сеть отбивает у нас хлеб, Пожаловавшись на технический прогресс, Милявский уточнил. «У вас номер телефона не изменился?» «Нет, он остался прежним. Сразу же звоните мне, как только у вас появится хоть какая-то информация по этому вопросу», настоятельно попросила я, и чтобы как-то мотивировать антиквара, добавила. «Я в долгу не останусь». «Я позвоню, не сомневайтесь», пообещал Петр Алексеевич. На том мы попрощались, и я вышла из магазинчика. У входа топталось несколько человек, терпеливо ожидавших, когда скупка откроется. Я села в Ситроен и поехала домой. У меня не было оснований не доверять Милявскому. Потомив меня немного, он непременно рассказал бы, пытался ли кто-либо реализовать через него золотой футляр для карманного слова и песочные часы. Мне не давал покоя другой вопрос, что послужило толчком для вызова моего клиента в следственный комитет. Если бы по факту обнаружения некогда похищенных музейных экспонатов было заведено уголовное дело, полковник Кирьянов наверняка знал бы об этом. Но Владимир Сергеевич был не в курсе. Почему же следователь Лопухин вызвал к себе Степанова? Неужели он предполагал, что у Сергея Федоровича столько лет незаконно хранились эти драгоценности? Но откуда у него эта информация? Ничего нового, кроме мысли, что Скопцов вновь принялся мутить воду, мне в голову не пришло. Меня заботил вопрос, с чего это вдруг он активизировался именно сейчас. Но ответа у меня пока что не было. Приехав домой, я наскоро пообедала, а затем, смакуя вкуснейший черный кофе, продолжила размышление. Толковых версий мне выстроить не удалось, и тогда я решила поискать информацию о похищенных раритетах в интернете. Я включила ноутбук и начала поиск интересовавшего меня антиквариата. Переходя с ссылки на ссылку, я вскоре нашла то, что искала. На одном из популярных в определенных кругах сайтов к продаже предлагался золотой футляр для карманного молитва слова, инкрустированный сапфирами. Объявление о продаже этого изделия, созданного в начале XIX века неизвестным автором, было проиллюстрировано фотографией. К сожалению, я никогда не видела раритет, о котором мне рассказывал Степанов, поэтому не могла утверждать, что в объявлении речь идет именно о том футляре для слова. Может, их было много, к примеру, как яиц Фаберже. Я кликнула по ссылке, предложенной продавцом для обратной связи. Увы, меня постигло разочарование. Страница не открылась. Я проверила значок на панели инструментов в нижнем правом углу монитора. Связь с интернетом имелась. Тогда я вернулась назад, еще раз щелкнула мышкой по ссылке и вновь провалилась в никуда. Похоже, продавец уже нашел покупателя и обратная связь ему больше не требовалась. Вот он и удалил свою страницу. Я распечатала фотографию золотого футляра, чтобы показать ее на следующий день клиенту, и продолжила поиски, но ничего заслуживающего внимания больше не нашла. Эксклюзивные песочные часы никто через интернет не продавал. Сварив очередную порцию кофе, я села в свое любимое кресло и, попивая мелкими глотками горячий ароматный напиток, принялась анализировать всю имевшуюся у меня информацию. Мне ни в коей мере не хотелось улечить своего клиента в корысти. Скорее всего, Степанов перебросил бы в соседнюю лоджию любые улики, даже не представлявшие практической ценности. Он понял, что Наталью Хрекову кто-то подставляет и решил еще раз помочь беременной женщине. Сам собой напрашивался вопрос, кто ее подставлял. Также сам собой возникал и ответ – скопцов. Но в этом случае Леонид Семенович должен был знать, где конкретно находятся улики, а он, по всей видимости, был не в курсе. Иначе он не позволил бы следователю оставаться с ними в лоджии один на один. Более того, Скобцов предложил бы начать обыск именно оттуда. Кстати, о лоджия Очень удобное место, чтобы что-то туда подбросить, не заходя в квартиру. Надо будет уточнить у Степанова, на каком этаже жила Хрекова, не было ли поблизости пожарной лестницы и не росло ли рядом какое-нибудь дерево. Хотя зачем мне эта информация? Я немного подумала и пришла к выводу, что не надо морочить себе голову событиями 20-летней давности. Следует восстановить картину недавнего прошлого. Итак, впервые в доме Степановых заговорили о драгоценностях чуть больше года тому назад. Дочь клиента уже к тому времени жила со своим сыном в Калиновке. Супруга Сергея Федоровича пребывала в одном шаге от смерти, а их сын работал под началом Скопцова. Как утверждает Кирьянов, Степанов младший парень любви любвеобильный но поскольку он жил с родителями, он не имел возможности приводить к себе девушек. Неудивительно, что Костя хотел обзавестись отдельным жильем, и реализация антиквариата открывала перед ним такие возможности. А отец упорно твердил, что никаких ценностей у него нет, и при этом что-то прятал в ящике письменного стола, а ключ носил при себе. Выкрасть музейные экспонаты из письменного стола было бы намного проще, чем из сейфа, спрятанного в отцовской спальне в Калиновском доме. Если к краже приложил руку Константин, то почему он пошел самым сложным путем? Понятно, что при жизни матери он просто не осмеливался на такой дерзкий шаг. Последние месяцы она лежала, прикованная к постели, страшной болезнью. После ее смерти Костя вновь попытался вызвать на откровенность своего родителя, но тот опять-таки ни в чем не признался. Более того, между отцом и сыном возник конфликт, в результате которого Степанов-старший даже решил сменить место жительства. Сергей Федорович переехал к дочери и внуку в Калиновку и драгоценности увез с собой. Спрятал у их на новом месте достаточно надежно, но все равно сейф кто-то отыскал и взломал, постаравшись на какое-то время замазать следы преступления, аккуратно прибив на место рейки, за которыми скрывался тайник. Может, взломщик оставил на месте преступления отпечатки пальцев? Пока мой клиент остается в клинике, я лишена возможности это проверить. Мысленно вернувшись к фигуре опера Лавелласа, я пришла к выводу, что, рискнув поднять щекотливый для отца вопрос, он в любом случае кое в чем выиграл. Дело в том, что Сергей Федорович не захотел жить с сыном и переехал к дочери. Константин же остался один в городской квартире, но от своих материальных притязаний не отказался. В разговоре с отцом он упоминал, что мечтает о приличной машине. Что ж... Костя вполне мог объединиться со своей сестрой в стремлении заполучить отцовский клад, когда у нее возникли проблемы в бизнесе. Двое против одного. Счет явно не в пользу Сергея Федоровича. Меня вдруг посетила шальная мысль. А не ограбил ли Степанова бывший хахаль его дочери? Где одно преступление, там и другое. Пока Арина была в командировке, он не постеснялся вывести из оборота крупную сумму, воспользовавшись данным ему правом личной подписи. Так почему же он не мог бы взломать сейф? Если он жил с Ариной в Калиновке, то наверняка мог слышать байку об антиквариате и задаться вопросом, а вдруг это вовсе не байка, а самая настоящая правда. Почему же я сразу не заподозрила этого человека? Может быть, потому что клиент упомянул о нем как-то вскользь, и только теперь, когда я все разложила по полочкам, фигуру бывшего Арининого бойфренда показалась мне гораздо более значительной. Я посмотрела на часы, еще не было и пяти часов вечера. Вполне удобно еще раз навестить Степанова и обсудить с ним то, что мы не успели обговорить из-за визита его дочери. Недолго думая, я собралась и поехала в клинику Санты. Сегодня утром, в первый раз придя в больницу, я сказала администратору, что направляюсь к врачу. Теперь мне пришлось назвать фамилию пациента. «Так вы тоже к Сергею Дмитриевичу?» – уточнила она, и я кивнула в ответ. «У него сегодня прямо день посещений. В первой половине дня дочь к нему приходила, теперь у него сын. «А вы кем ему приходитесь?» «Племянницей», — соврала я и поднялась на второй этаж. На площадке между этажами стояли двое — высокий блондин с голубыми глазами и симпатичная девушка в коротком халатике с логотипом клиники Санты на нагрудном кармане. Я невольно подслушала их разговор. «Девушка, так вы отведете меня в кардиологию?» Театрально вприжав руку к груди, спросил молодой человек, похожий по описанию Кирьянова на оперативника из трубного отдела. У меня сердечный удар. Вы так молоды, а уже жалуетесь на сердце? Не без кокетства заметила сотрудница клиники. А вы уверены, что вам надо именно в это отделение? Ну, не знаю. А вы сейчас куда направляетесь? Поинтересовался молодой человек. С вами я хоть на край света пойду. В урологию, ответила та. Пойдете? У нас там очень хорошие врачи. Спасибо. Вы так добры, но я, пожалуй, сам поищу кардиологию. Блондин почему-то потерял интерес к девушке в коротком халатике и пошел вниз по лестнице. Я не сомневалась, что это был сын моего клиента. Их сильное внешнее сходство сразу же бросалось в глаза. Еще мне показалось, что Константин не слишком-то переживает по поводу отцовской болезни. Настроение у него было игривое. Тем временем я подошла к нужной палате и, приоткрыв дверь, увидела, что больной лежит на койке и задумчиво смотрит в потолок. Мне показалось, что он выглядит очень расстроенным. Неужели еще что-то произошло за эти полдня? Раскрыв дверь пошире, я сказала. «Это снова я, Сергей Федорович. Не ожидали?» Степанов встрепенулся. Похоже, я оторвала его от серьезных размышлений. «Татьяна Александровна?» «Да, я действительно не ожидал увидеть вас сегодня во второй раз». Пенсионер приподнялся выше на подушке. «Заходите. Вы вовремя. От меня только что сын вышел. Приди вы на пару минут раньше и столкнулись бы с ним». Хорошо, что этого не случилось. Я в курсе, что Константин был здесь. Мне сказали на рецепции. «Видите, сын все-таки нашел время, чтобы вас навестить», – заметила я. «Толку-то», – горько усмехнулся мой клиент. Он пришел сказать, чтобы я не спешила отсюда выписываться. И еще про санаторий намекал. Дочь говорила то же самое, слово в слово. «Папа, лечись хорошенько, спешить с выпиской не надо, а мы потом тебя в самый лучший санаторий отправим». «Татьяна Александровна, вы же понимаете, сплавить они меня из Тарасова хотят, чтобы подальше оттянуть объяснение. Нет, чтобы во всем признаться, покаяться. Не могу я смотреть в их лицемерные лица». Расположившись, как и утром в кресле, я мягко спросила. «Сергей Федорович, а если вы насчет ваших детей все же заблуждаетесь?» «Вы что же, уже успели найти доказательства их непричастности к вскрытию сейфа?» В голосе моего клиента прозвучал неприкрытый скепсис. Рад бы обмануться, но это маловероятно. Нет, никаких доказательств я пока что не нашла, но у меня возникла альтернативная версия. Слушаю вас, заинтересовался Степанов и потер руку об руку. Вы сказали, что фирму Арины ограбил ее хахаль. Так вот, я и подумала, может, кража антиквариата – это тоже его рук дело? Бывший следователь прокуратуры не спешил опровергать мое предположение. Он молча анализировал его. Версия неплохая, наконец заговорил он. Денис мне никогда не нравился, но я не вмешивался в личную жизнь дочери. Она его любила и не замечала его очевидных недостатков. Да и с Сашкой он вроде бы ладил. У них были общие увлечения – компьютер, футбол. Когда я переехал в Калиновку, Евтеев даже не скрывал, что он от этого далеко не в восторге. Хотя, казалось бы, чем я ему мешал. Дом большой, места всем хватало. Занудством я вроде тоже не страдаю. Другой бы на моем месте допросы каждый день устраивал. Почему мой так называемый зять пришел домой выпивший когда он собирается официально оформить отношения с Ариной, ну и так далее. Я же молчал. Даже дочь ни о чем не спрашивал, хотя видел, что у них не все идет гладко. Они ссорились, выясняли отношения, поинтересовалась я. Нет, при мне ничего такого не было. Дело в том, что примерно полгода тому назад Денис от нас съехал мотивировав это тем, что ему надо проводить больше времени с больным отцом. Арина не углядела в этом никакого подвоха. А вот я сразу почувствовал, что это вранье, и на всякий случай решил проверить, так ли это. Я знал, где Денис был прописан, съездил туда, поговорил с соседями и выяснил, что Ивтеев старший вполне в добром здравии. Кроме того, мне сказали, что Денис там как прежде не жил, так и сейчас не живет. Значит, от Арины он ушел к другой бабе. Простите, женщине. — поправился Степанов. — Дочери я об этом не сказал. Зачем ее попросту расстраивать? — И то верно поддакнула я. Другую, в общем, он себе нашел. Но Арине в этом признаваться не хотел. Боялся, что она его с работы уволит. Вот и поддерживал с ней связь, а сам, похоже, планы вынашивал, как ее кинуть. И кинул. — То есть в то время, когда вскрыли ваш сейф, Денис уже не жил в коттедже? — Так точно. Он стал бывать у нас все реже и реже. Я вот что думаю. Знал бы Евтеев про драгоценности, уж наверняка он задержался бы у нас в Калиновке подольше, чтобы обо всем вынюхать. Так что, Татьяна Александровна, версия у вас хорошая, но неправильная. По срокам не сходится. Сейф-то не ранее, как месяц тому назад вскрыли. Денису уши след простыл. После увольнения он в Москву подался. А вы откуда знаете? Константин это выяснил по просьбе Арины. «Сергей Федорович, ваша дочь не пыталась привлечь Дениса к ответственности за то, что он снял со счета фирмы крупную сумму?» Она сказала, что действия Евтеева скорее выглядят как неэффективное управление, нежели как воровство. «А если поконкретнее, – пожелала уточнить я. – на отсутствие Денис закупил стройматериалы в таком количестве и по такой цене, что распродать их даже с нулевой прибылью не представлялось возможным. «Похоже, он получил за это хорошие откаты, – предположила я. Арина тоже так решила и тут же уволила его. Вот такие дела. Насколько я поняла, этот Евтеев весьма тесно дружит со многими пороками. В связи с этим я не спешила бы снимать его с подозрения. «Да, он очень нечистоплотная личность», — согласился со мной клиент. «Но это еще не доказательство его вины. Если бы артефакты лежали на поверхности, он, может быть, и свистнул бы их, но до моего тайника Денис не добрался бы». Дело в том, что за то время, пока он жил у нас в Калиновке, ничего тяжелее мобильного телефона он в руках не держал. Помнится, как-то Арина попросила его прибить гвоздь, чтобы повесить рамку с Сашиной фотографией. Так он не только не смог его вбить как следует, но еще и серьезно поранился. Представить, как Денис работает ломиком, сначала отрывая от стены рейки, а затем раскурочивая сейф, совершенно невозможно. Он изувечил бы себя до полусмерти еще в самом начале, отрывая рейки, а сейф ему и вовсе оказался бы не по зубам. А уж аккуратно прибивать рейки на место и Евтеев бы точно не стал. Так что ваша версия абсолютно бесперспективна. Ну хорошо, вы меня убедили. Кстати, взгляните на это. Я достала из сумки распечатку с фотографией золотого футляра для молитва слова и протянула ее Степанову. Знакома вам эта вещица? Сергей Федорович взял с тумбочки очки в металлической оправе, надел их и, внимательно рассмотрев фотографию, подтвердил. «Да, это та самая вещь». «Вы уверены? Может, просто похоже?» «Абсолютно. В правом верхнем углу футляра имеется потертость. Видите, на фотографии она тоже заметна. Скажите, Татьяна Александровна, откуда у вас этот снимок?» «Не беспокойтесь, не из уголовного дела, а из интернета». И я рассказала ему про объявление. А что с песочными часами? О них у меня нет никаких сведений. Да, вот что еще я выяснила, пока что никакого уголовного дела о незаконном обороте историко-культурных ценностей не возбуждалось. А почему же меня тогда вызвали в Следственный комитет? Вначале я связала это со Скопцовым, но теперь у меня появилась еще одна версия. Насколько мне известно, существует специальная служба, отслеживающая публикации, в том числе и в интернете. Думаю, продажи предмета старины, некогда похищенного из музея, не осталась без внимания этой службы. Значит, компетентные органы вышли на продавцов?» Степанов вернул мне снимок, и я заметила, как дрожит его рука. «Я знал, что до добра это не доведет». «Ладно, Арина, но Костя-то как мог на такое пойти? У него ведь юридическое образование, ему бы следовало понимать, к чему это приведет». Сергей Федорович, успокойтесь, пожалуйста. Вы же сами работали в прокуратуре, поэтому лучше меня знаете, как там разговаривают с подозреваемыми в каком-либо преступлении. Лопухин был с вами предельно вежлив, так? Так-то оно так, но покоя в душе все равно нет. Ваших детей на допрос не вызывали, так? Мне об этом ничего не известно, глухо отозвался пенсионер. Вряд ли Следственный комитет располагает доказательствами, что именно ваши дети выставили на продажу музейный раритет. «Сами знаете, что именно за этим последовало бы». Степанов задумался. «Татьяна Александровна, вы сказали, что ссылку удалили. Наверное, можно выяснить, кто регистрировал ту веб-страницу?» спросил он. «Можно узнать, где находится конкретный компьютер, но, скорее всего, он стоит в каком-нибудь интернет-кафе. Только дурак занялся бы подобными вещами у себя дома». «Ну, не знаю, в состоянии эйфории многие становятся дураками», философски заметил бывший следователь. Сегодня я видела и Арину, и Константина. Сын Степанова выглядел счастливым, вполне довольным жизнью. И это несмотря на то, что его отец слег с гипертоническим кризом. Может, у него как раз и была эйфория? После выгодной продажи раритета, двадцать с лишним лет пролежавшего в различных тайниках отца. Вот что. Я попробую узнать, с какого компьютера открыли интересующую нас страницу. Думаю, вам будет спокойнее, если выяснится, что это все-таки сделали не у вас дома. Я имею в виду и квартиру, и коттедж». «Вы выясните это?» – обрадовался Степанов. «У меня есть один знакомый, он в таких вопросах профи. К нему-то я и обращусь». «Татьяна Александровна, а ведь мы с вами еще не обсудили один очень важный вопрос». «Какой?» – спросила я, убирая распечатку в сумку. «Финансовый. Видите ли, в чем дело? Я не могу вам пока что заплатить. Мои пенсионные сбережения хранятся в банке». Меня отвезли сюда в экстренном порядке. Я даже не подумала о том, что следовало захватить с собой пластиковую карту. Лечение ведь дочь оплачивает. По его изменившейся интонации я поняла, что моего клиента сильно тяготит это обстоятельство. Была бы у меня карточка при себе, я бы спустился вниз, к банкомату. Сергей Федорович, не переживайте из-за этого. Заплатите, как только сможете. Успокоила я его. Степанов поинтересовался моими тарифами. Я назвала цены, и он удовлетворенно кивнул. «Все нормально. Такая сумма имеется на моем счету. Я ведь практически ничего на себя не трачу». Пенсионеру мои услуги оказались по карману, и это порадовало меня. Задав клиенту еще несколько важных вопросов, я была вынуждена с ним попрощаться. Пришла медсестра, чтобы сделать ему укол. В холле я встретила главврача. «Вы еще здесь?» – удивился Полозов. «Нет, я приехала уже во второй раз. Надо было кое-что уточнить у Сергея Федоровича». «Понятно», – кивнул он и вошел в палату. Я спустилась, взяла в гардеробе куртку, сняла бахилы, вышла из клиники, села в машину и позвонила своему знакомому, программисту Диме Авельянову. Его мобильник был отключен, тогда я набрала номер его домашнего телефона. После нескольких длинных гудков пошли короткие. Похоже, кто-то снял трубку и сразу же положил. Авельянов был человеком бессемейным, поэтому я решила, что кроме него самого никто не мог это сделать. Он явно не хотел, чтобы его отвлекали от какого-нибудь важного дела. Удостоверившись, что он дома, я поехала к нему. Через каких-то полчаса я припарковалась в тихом тарасовском дворике, вышла из машины и направилась к угловому подъезду. Набрав на кодовом замке известную мне комбинацию цифр, я открыла дверь, вошла и спустилась вниз. Дима жил в полуподвале. Как ни странно, там горела лампочка, чего раньше никогда не бывало. Я всегда подсвечивала лестницу мобильником, чтобы ненароком не оступиться и не переломать ноги. Удивившись порядку, царившему в полуподвале, я позвонила в одну из двух находившихся там квартир. Она располагалась с правой стороны. «Кто там?» – послышался женский голос, что опять-таки меня удивило. Дело в том, что я ни разу не видела в доме Авельянова женщин. Ни матери, ни сестры, ни просто подружки. Ему часто звонили при мне, но всегда мужчины. Со мной он никогда не флиртовал. Более того, я даже никогда не замечала, чтобы он обращал какое-то внимание на представительниц прекрасной половины рода человеческого. Словом, Дима был не из тех, кто повернул бы шею, провожая взглядом симпатичную девушку в мини-юбке. Все это наводило на определенные размышления. Однажды я рискнула и спросила у Авельянова, есть ли у него девушка. «Девушка?» – удивленно переспросил он, и я почувствовала себя так, будто сморозила какую-то глупость и заподозрила, что он гей. Но никаких фактов ни за, ни против моего предположения у меня не имелось. «Кто там?» – повторил женский голос. «Здравствуйте, Дима дома?» «А вы кто ему будете?» – поинтересовалась таинственная незнакомка. «Татьяна Иванова, деловой партнер», – отрекомендовалась я. Дверь распахнулась, и передо мной предстала невысокая девушка, одетая в яркое шелковое платье в китайском стиле. В таких обычно ходят узкоглазые официантки в суши-барах. Моя визави явно была европейкой, к тому же блондинкой. «Я хочу вам сказать», – начала она, высоко задрав нос, на котором сидели очки в металлической оправе, – «что у Димы сейчас совсем другая жизнь. Все его деловые партнеры остались в прошлом. Примите это, пожалуйста, к сведению и больше не приходите и не звоните сюда». «Простите, вы кто?» – спросила я, заглядывая поверх ее головы. Квартиру совершенно невозможно было узнать, так она преобразилась. Мало того, что там не было привычного беспорядка, на стенах появились картины с восточной тематикой. На потолке вместо обычной рожковой люстры висел бумажный светильник с изображением дракона. «Я его жена», — гордо заявила девушка, но под моим пристальным взглядом несколько стушевалась и поправилась. «Почти жена. Мы уже заявление в ЗАГС подали. А еще Дима устроился на приличную работу, поэтому всякие левые заказы он больше не берет». «Ну что ж, я вас поздравляю», — сказала я все еще пребывая в некотором шоке из-за перемен в личной жизни Авельянова. Лихо, однако, взяла его в оборот эта любительница восточной культуры. «Спасибо!» – кивнула девушка и хлопнула перед моим носом дверью. Мне не оставалось ничего другого, как подняться из полуподвала на улицу. Я уже собралась усесться в свой Ситроен, как увидела Димку, неспешной походкой плетущегося к своему подъезду. Казалось, что он по собственной воле топает на каторгу. Мне даже стало жалко бедолагу. Я махнула хакеру рукой, он меня заметил боковым зрением и тут же сменил траекторию. «Здравствуй, Таня, ты ко мне?» – спросил он. «К тебе», – подтвердила я. «Дело односрочное есть». «Ну что ж, давай обсудим». Потухшие глаза жениха мгновенно ожили. «Только я тебя к себе не приглашаю. У меня там, это, ну как бы лучше сказать, страшный ковардак. Можно подумать, я никогда не видела его ковардака. Нашел, чем меня испугать. Не хочет знакомить меня со своей невестой? Ты не надо. Я уже сама с ней познакомилась. Впечатление оставляет желать лучшего. Одно радует. У Димы традиционная сексуальная ориентация. Нет проблем, сказала я. Давай поговорим в моей машине. А Авельянов охотно сел в Ситроен и, устроившись поудобнее, спросил. Ну, что там у тебя на этот раз? Кого надо хакнуть? Я достала из сумки компьютерную распечатку и протянула ему, прокомментировав. Это объявление с одного сайта. Вижу. А по этой ссылке, я тыкнула пальцем в нужное место, можно было связаться с продавцом. Но ссылка уже не работает, догадался хакер. Именно так. Я хотела бы знать, кто из какого компьютера разместил это объявление. Связывался ли кто-то с продавцом. В общем, все, что можно выжить из этой информации. Понял. Поработаю. Таня, только давай договоримся так. Как только я закончу работу, сам позвоню тебе. Ладно? Да не вопрос, согласилась я. Аванс требуется? Вообще-то, не помешал бы, признался Дима, и я поняла, что ему туго живется без левых заказов. Вынув из кошелька пару не самых крупных купюр, я протянула их Вильянову. Эта сумма его несколько разочаровала. А что я могла? Мне клиент пока что ничего не заплатил. Очень редко я начинаю работать без какой-либо предоплаты, только в крайних случаях. Сейчас именно такой и был. Клиент лежал в больнице. Остальное по факту, пообещала я. Договорились. Безрадостно протянул Авельянов и взялся за ручку дверцы. «Дима, у тебя все в порядке?» Все же поинтересовалась я напоследок. «Да, все нормально», — соврал он и открыл дверь. «Просто устал немного». Дмитрий не захотел рассказать мне о внезапных переменах в своей личной жизни, которые, вне всякого сомнения, тяготели его. И как же это угораздило Авельянова связать свою жизнь с девицей, с которой у него явно не было ничего общего. Она поселилась в его небольшой, но все-таки собственной квартире и начала безраздельно властвовать там, стараясь подавить его индивидуальность и навязывая Диме свои пристрастия к восточной культуре. «Да, Димочка, ну ты и попал». Я с искренним сочувствием смотрела своему знакомому вслед, пока он не исчез за подъездной дверью, после чего тронулась с места. Сначала я хотела поехать домой, но потом решила свернуть в трубный район, в котором жил и служил сын моего клиента. Чтобы понять, справедливо ли подозрение Сергея Федоровича, следовало какое-то время понаблюдать за Константином со стороны. Может, продав золотую безделушку, инкрустированную сапфирами, он ведет в свободное от работы время-жизнь, достойного олигарха? Официально рабочий день уже закончился, но оперативник все еще мог быть в райотделе. Подъехав к трубному РУВД, я стала высматривать, нет ли поблизости синей восьмерки, на которой ездил Константин. Такая тачка стояла недалеко от входа. Номера совпадали с теми, что мне назвал Степанов старший. Я припарковалась через три машины от нее и стала ждать, когда выйдет старший лейтенант. Вскоре из рая отдела вышла толпа мужчин, а точнее пять человек. Все они были в гражданском. Один выделялся на фоне остальных своим высоким ростом. Когда расстояние до него сократилось, я разглядела черты лица и убедилась, что это Константин. Толпа мгновенно рассеялась. Четверо, в том числе и объект моего наблюдения, сели в разные машины, а один пошел через дорогу, пешком. Я пристроилась за синей восьмеркой. Она вырулила на проспект молодых энтузиастов и направилась в сторону противоположную от центра. Через несколько кварталов Константин притормозил на автобусной остановке и в машину села высокая девушка с длинными черными волосами. Еще через пару кварталов синяя восьмерка остановилась около продуктового супермаркета. Из нее вышел только водитель и отправился за покупками. Припарковавшись у соседнего здания, я стала ждать, что будет дальше. Минут через десять Степанов-младший вышел из магазина со скромным пакетиком, сел в свою машину и поехал по проспекту дальше. Когда он свернул в Алтайский переулок, я проехала прямо. Все-таки Константин-оперативник, он вполне может обнаружить хвост. Да и смысла следить за ним дальше не было, ведь я уже поняла, что он пока что не шикует. Может, конспирируется? Доехав до перекрестка, я свернула налево и другой, более короткой дорогой поехала домой. Лучше бы я возвращалась тем же путем, потому что на Демократической улице из-за ДТП возникла пробка, и до дома я добиралась едва ли не два часа. Впрочем, это время нельзя было считать совсем уж потерянным, потому что мой мыслительный процесс ни на секунду не останавливался. Я анализировала аргументы, которые привел мне Степанов, обвиняя собственных детей в краже, и все в большей степени склонялась к мнению, что они надуманные. Просто у старика не было никакой другой версии, вот он и зациклился на одной единственной, лежавшей на поверхности. Раз уж его дети догадывались о том, что он прячет драгоценности, значит, именно они их и взяли. Тем более и сын, и дочь нуждались в деньгах. Арине требовалось спасти свой бизнес, а Константину как минимум купить новую тачку. Кстати, трое его коллег отъехали от на марках, пусть и не самых дорогих, а он на старой отцовской восьмерке. Кто-то, скорее всего, полковник Скопцов, дал Константину наводку на отцовскую заначку. Мотив «прибрать ее к рукам» у Степанова-младшего был, у его старшей сестры тоже. Кроме того, у них имелась теоретическая возможность обнаружить и вскрыть тайник. Старик частенько надолго отлучался из коттеджа. Только меня все это как-то не убеждало. Да, я не исключала возможности, что Сергей Федорович прав в своих горьких подозрениях. Но, будучи сторонницей концепции разумного сомнения, я пыталась выстроить и другие версии. Мысленно вернувшись к бывшему Арининому любовнику, я достаточно быстро поняла, что не стоит терять на него время. Аргументы Степанова в этом случае убедили меня на все сто процентов. Спросив себя, кто еще мог похитить ценности, я вдруг поняла, в какой плоскости стоит искать ответ, и мысленно перенеслась в далекое прошлое, когда волею судьбы следователь прокуратуры стал хранителем музейных экспонатов то есть к давнишнему обыску в квартире Хрековой. Морально-этический аспект импульсивного поступка Сергея Федоровича меня не волновал. Что сделано, то сделано. Гораздо интереснее другое. Как к Наталье попали эти артефакты? Действительно ли она не знала о том, что лежит у нее на лоджии в коробке из-под обуви? Может, она увидела в глазок, кто к ней пожаловал и засуетилась? Ведь возвращаться в СИЗО ей, конечно, не хотелось. В дверь звонили и звонили, и Хрекова успела только переложить коробку на лоджию. Затем, стараясь сохранять невозмутимость, беременная женщина вверила себя в руки судьбы, и та сжалилась над ней, подослав к ней доброго следователя. Итак, Наталья вполне могла догадаться, что Степанов прикарманил золотое содержимое невзрачной карточной коробки. Поговорив с соседями, выступившими в роли понятых, Хрекова узнала, что Сергей Федорович к ним заходил после убыска и выходил один покурить на их лоджию. Это обстоятельство должно было окончательно убедить Наталью в том, что именно следователь изобрал драгоценности. Она могла кому-то рассказать о своих догадках. Например, водителю чиновника Кучеренко, который ей что-то передал в парке. Возможно, как раз раритеты из музея. Хрекова могла получить свидание с отцом своего будущего ребенка Николаем Бирюлиным и рассказать ему о случившемся. Да мало ли с кем она могла поделиться своими соображениями. Пока шло следствие, потребовать у Степанова отдать драгоценности ни для кого резоны не было. А вот по окончании судебного процесса кто-то мог предъявить свои права на песочные часы и футляр для молитва слова. Добровольно Сергей Федорович их не отдал бы, ежу, понятно. Но, учитывая значительную стоимость антикварных вещиц, нетрудно предположить, что наследователи вполне могли оказать моральное и физическое воздействие. Если бы Степанову пригрозили, что разделаются с его женой, детьми или с престарелыми родителями, он наверняка сдался бы. Но ничего такого не было и в помине. Уж слишком долго никто не проявлял интереса к драгоценностям, хранившимся у моего клиента. Может, заинтересованное лицо все это время находилось в местах не столь отдаленных? Первым мне на ум пришла фамилия заказчика, но Кочеренко, кажется, приговорили к высшей мере наказания. Затем я вспомнила про Бирюлина, который и втянул Степанова в эту историю. Я прикинула, сколько ему могли дать, лет десять, не больше. Даже если Николай отсидел свой срок от звонка до звонка, он уже больше десяти лет гуляет на свободе. Однако о музейных ценностях кто-то вспомнил только сейчас. Пробка на дороге наконец-то рассосалась, а вот мои размышления зашли в тупик. Наконец-то, добравшись до дома, я решила спросить совета у гадальных двенадцатигранников. Достав из тумбочки в прихожий мешочек, в котором лежали мои помощники, я прошла в комнату, села в кресло и задумалась над формулировкой вопроса. Мне хотелось знать все и сразу, но двенадцатигранники не называют конкретных имен. Они лишь указывают направление, в котором следует двигаться. От этого я и оттолкнулась, спросив у костей, стоит ли прислушаться к мнению клиента. Косточки, брошенные на журнальный столик, немного покрутились и выдали комбинацию 25 плюс 7 плюс 17, которая трактовалась так. Ваши действия должны определяться вашими идеями. Сначала я решила, что получила отрицательный ответ на свой вопрос «Не стоит слушать клиента». И только после ужина, точнее после нескольких чашек крепкого кофе, я поняла. Было бы неправильно воспринимать совет двенадцатигранников как полный и бесповоротный отказ от версии Степанова. Просто пока что доводы Сергея Федоровича не слишком убедительны. Возможно, мне удастся найти собственные доказательства тому, что Арина и Константин пытаются обвести отца вокруг пальца.